Глава двадцатая. Парк Нью-Йоркского периода. Привычно ухватив Аську за руку, лихо шагнул, возвращаясь в лес, и выговорил девушке. — Ты зря перевела столько силы, сегодня уже ни на что не годна. — Горе-то какое! — машинально огрызнулась Ася, не веря словам предтечи. В ее распоряжении практически целый день... и никто не будет ныть о скуке, хватать и тащить в неведомые дали, развлекаться, мешать есть и спать. Вот свезло так свезло!» Довольно улыбаясь, Аська пошла к дому. Звероморфы почему-то предпочли последовать за ней, а не остаться с папаней Лихаэлем. «Ты куда?» Возмущенный вопль первопредка ударил ее в спину. «Есть, отдыхать, спать!» Мстительно перечислила попаданка, демонстративно загибая пальцы. «Чего и тебе желаю. Сам же сказал, польза от меня все равно никакой. А чтобы было завтра, иду восстанавливать силы. И малышей не тронь, им тоже есть и спать надо чаще, чем взрослым». Лихо бросил на компанию исполненный боли взгляд серии «И ты, Брут?», но никто не проникся, не расчувствовался и не пожелал остаться с оголтелым первопредком, изменники. Все, что Аська запланировала для себя из вероморфов она осуществляла планомерно и неторопливо. Даже подремала полчасика днем, и никакой оскорбленный в лучших чувствах древнейший гад двери не штурмовал и под окнами не вопил. Может, обиделся? и решил наказать предателей отсутствием своего бесценного общества в любой из форм, хорошо бы. Хотя Ася поставила бы скорее на то, что первопредку в голову что-то стукнуло, и он помчался воплощать идею в жизнь. Понятное дело быть тихим и где-то далеко достаточно долго Лихаэль не смог, но времени на перекус и отдых Аське хватило. чтобы перестать мрачно ненавидеть всю ситуацию в целом или хаэля в частности. Она сидела на широком теплом крыльце дома и грызла мелкие фрукты фиолетового колера. В меру сочные и сладкие, внутри они содержали твердую сердцевину орехового вкуса. Звероморфы, снова в форме крылатых котят, лежали по обе стороны от аси и лениво кусочничали. Когда они прожевывали свою порцию, то приподнимались, требовательно ставили лапку на Асина колено и получали добавку. Лихо, возник неизвестно откуда, прямо перед компанией, оглядел троицу и постановил. «Можем идти дальше». «А можем не идти, почти мирно», пережевывая фрукт, объявила Покрышкина свое мнение. «Ты такая скучная порой». объявил свою фе предтеча и более на разговоры не разменивался. Цапнул Асю за руку, и все. «Зато ты, веселый без всякой меры, по которому люди в белых халатах, дом с мягкими стенами и эксклюзивные рубашки с длинными рукавами плачут горькими слезами», — огрызнулась Аська, но больше ничего добавить не успела. Предтеча снова тащил ее нелесными тропами, может, там уже все кончилось, а в другой мир, чтобы использовать как шахтерскую канарейку и радар по совместительству. На сей раз лихо перенес жертву своего энтузиазма на горный склон. Они оказались на небольшой каменной терраске, поросшей редкими былинками. Впрочем, место на высотном пятачке хватило, чтобы разместиться всем гостям, включая звероморфов. Не успела Ася очухаться после перемещения, как снова нервно дернулась от громогласного трубного рева. И пусть доносился он снизу, но децибел на его создание не пожалели. Она невольно глянула вниз и сглотнула. Нет, испугала ее вовсе не высота, а стада громадных животных болотной тускло-оранжевой и коричневой расцветки там внизу. Это не были бизоны, лошади или антилопы. Там внизу паслись, дрались, неслись или плавно шествовали куда-то самые натуральные динозавры. А динозавры – это вам не игривые пони с бабочками. Это куча мускулов, минимум мозгов и большие проблемы для тех, кто пожелает познакомиться с ними поближе. «Где и как тут искать частицы силы шиара?» – этот насущный вопрос – На миг-другой вогнал Асю в ступор. «Надеюсь, нам не придется лопатить экскременты здешних зверушек, а то, сдается, мне пахнет там внизу вовсе не фиалками и бабочками», пробормотала себе под нос Покрышкина, пока лихо, жадно восторженными глазами ел великолепную перспективу зеленой холмистой равнины. Парочка звероморфов была в этом порыве едина с предтечей. Котятам не терпелось то ли познакомиться, то ли подраться с местными обитателями, то ли поиграть, копируя их обличье «Щекотно?» — отвлекшись от зрелища, бросил лихо вопрос. «Нет, там нет», — с запоздалым облегчением признала Ася. «Куда идем?» — Аська пожала плечами, а потом топнула по террасе. «Что-то там внутри ниже, глубже». — Кажется, есть, не пойму. Может, залежи камни или еще что? — Проверим! — дождавшись наводки, просиял Лихаэль, сунул Аську под мышку и сиганул с обрыва подставший уже привычным крик человечки «Ёкарный бабай!». Таранить головой подножие горы не пришлось. Где-то на второй-третий пути Лиха перешел из состояния свободного падения в плавное контролируемое парение. и нырнул в широкий зев обширной пещеры. Первое, на что обратила внимание Ася, — мерзкая вонь. В ней смешалось амбре экскрементов, грязной шерсти и старой крови. Бррр! Передернула она плечами и уставилась на обломок гигантской кости кого-то очень крупного и невезучего. По-любому, стать чьим-то обедом — это точно не фарт. Ставлю сто баксов, здесь живет не веган. Может, стоит смыться, пока хозяин не вернулся и нами не закусил? Здраво предложила Покрышкина. — Ты чувствуешь зуд? — вместо ответа на разумное предложение уточнил лихо. — Чувствую. Поморщилась и нехотя призналась Ася. Передернула плечами и махнула рукой по направлению вглубь пещеры. — Но не тут, там. Может, там у зверушки Лешка? и она сейчас спит. Вблизи нет крупных зверей, забраковал версию спутницы Лихаэль. Пошли смотреть. Я и средних видеть не жажду, наморщила нос Аська. Даже насчет мелких сильно сомневаюсь. Кстати, о мелких наших мелких, где они застряли? В это время общий шум, доносящийся с холмов, внизу и воспринимаемый почти ровным гулом с легкими колебаниями основного фона, резко вырос по интенсивности и оказался разбавлен какими-то рыкающими укающими рявками. «Можешь не отвечать», – кивнула сама себе Ася, получив аудиоответ на вопрос. Звероморфы все-таки решили спуститься в долину и сейчас радовали своим присутствием местных обитателей. Вместо научных дискуссий и банальных препирательств Лихо запросто потянул упрямицу вглубь пещеры, небрежными щелчками пальцев, зажигая на ходу яркие, как шахтерские лампы, объемные геометрические фигуры. Это были вовсе не шары, а октаэдры, дадекаэдры и косаэдры и прочие эдры, правильных названий которых Аська не знала и голову этим себе забивать не собиралась. Просторная, воняющая зверем пещера с характерными полосками от заточки когтей на стенах продолжилась еще одной столь же ароматной залой. Кости тут тоже имелись, разве что сбивающего с ног запаха свежих экскрементов не присутствовало. Вторая комната завершилась не тупиком, а сужающимся по всему периметру коридором, в которой, как подсказывал Асенос, Ответственный квартиросъемщик звериного происхождения не совался. Скорее всего, не проходил по габаритам. Зато сама она и ее спутник влезли спокойно и шли рядом, а не гуськом. Прикинув размеры невпихуемого зверя, Ася передернула плечами, от всей души понадеявшись, что встречаться им не придется. Оказаться закуской для местного варианта пещерного медведя или саблезубого тигра, кажется, именно эти создания могли пересекаться с динозаврами на излете эпох, откровенно не хотелось. Потому как, в отличие от Лиха, Ася Покрышкина самоубийцей и адреналиновой наркоманкой не являлась. Она вообще была сторонницей, если не ЗОЖ, то хотя бы разумного поведения. «Куда идем мы с петточком?» — бормотала себе под нос Ася, пиная мелкие камушки носком сапожка, на поверку оказавшегося куда удобнее привычных, как тапки, битых жизнью кроссовок. «Кто такой Пятачок?» — уточнил заинтересованный лихо. «Пятачок — это свинья, которая дружила с медведем», — машинально ответила Аська и, подумав, присовокупила. «И как на твои выходки глянешь, так сразу поймешь, что песенка справедлива». Кстати, шаордин бывало в дракона или медведя оборачивался, но я вепрям не был, не люблю звериных форм, лучше птица. — Ага, обламинго — это ты, подходит больше пятачка, — изменила точку зрения Ася и резко затормозила, когда коридор раскрылся, оборачиваясь вовсе не пещеркой или пещерой, а огромным подземным залом. — Как выглядит птица обламинго? всерьез увлекся темой Лихаэль. «Неизвестно. Это мифическая птица, но очень вредная, постоянно нарушает чужие планы, цели и мечты», — отрезала Аська. «Похоже», — расплылся в довольной улыбке первопредок, не став вдаваться в подробности того, как ухитрился попасть в легенды мира человечки. Мало ли какой след и где он оставит за сотни тысяч лет. айски же только и оставалось, что изобразить очередной фейспалм. Встряхнувшись, она продолжила путь. Стараниями развлекающегося Лиха в коридоре было не то что светло, скорее даже ярко. Потому поначалу Аська не придала значения тому, что там впереди тоже что-то светится или вспыхивает. Лиха мог начудить что угодно. Вспышки происходили слишком упорядоченно, не похожи на неритмичные всплески ярких красок, которые колдовал предтеча. Именно это вынудило Асю притормозить и присмотреться получше. Коридор обрывался громадным подземным залом, свод которого терялся в невообразимой для подземного пространства выси, а внизу гостей встречали роскошные, выше человеческого роста, леса сталагмитов. более похожих на друзы-хрусталя кардинально черного цвета. Именно эти друзы почему-то излучали неровный свет. Они раздражающе неритмично и удивительно недружно посылали в пространство вспышки черного света. А нет, не только черного. Прищурившись и поднеся руку козырьком к колбу, Ася уловила еще один оттенок, проскальзывающие в неровном хороводе вспышек сиреневый или фиолетовый и только теперь поняла, что они с Лихаэлем пришли на место. Именно от этих странных кристаллов сталагмитов и исходило ощущение неправильного зуда. Ого, воскликнул заинтригованный Лихаэль, наскоро изучив заросли и сам себя поправил. Нет, ого го, -го, -го! а затем с нетерпеливой жадностью скомандовал давай их все разобьем где ж я вас всех хранить буду процитировала строчку из старого анекдота аська прикинув масштабы пещеры время потребное на акт вандализма и объем усилий и мрачно конкретизировала ты даешь нереальные задания почему удивился лихо наклонился поднял с пола пещеры приличного размера булыжник, дохнул на него и протянул девушке. «На, кидай! Все разобьется!» «Заколдовал, что ли?» Вяло полюбопытствовала Ася, ощущая в руке горячий, будто его только сняли с батареи увесистый камень. Лихо, не признающий стандартов в магии, брезгливо фыркнул и поправил. «Насытил своей силой! Кидай же!» но ну, окей, сдалась перед напором аська и как при сдаче норматива отметания гранаты с места размахнулась и швырнула камень вперед по высокой параболе бдыщ бдзинг трень ббринг трах эхом по пещере загулял нарастающий звон кристаллы под воздействием единственного зачарованного лихаэлям и посланного в полет энергии оси камня осыпались черно-фиолетовым крошевом Уже привычно свивались жгуты, освобожденные искры силы, устремляясь в невиданные дали. Но одновременно с погромом внизу, наверху тоже нарастал шум. Только на звон он был ни чуточки не похож, скорее напоминал шелест гигантских крыльев и пронзительный на грани или даже за гранью ультразвука писк. А потом на осквернителе пещеры ринулась стая гигантских, иному орлу удавиться со стыда летучих гадов. кожестые крылья, вытянутые, как клювы острозубые пасти, вытаращенные глазища. Хозяева пещеры, чем-то похожие на помесь птеродактилей с летучими мышами, напугали Аську до жути. Она тоже вытаращила глаза, Застыла, заслоняя скрещенными руками, и отчаянно завопила. — Сгиньте, твари! Ближайшие к ней, заходящие для атаки создания, впитавшие часть силы кристаллов, взорвались мелким крошевом. Но если у кристаллов это выглядело стильно, то с живыми получилось жутко. По ее рукам и голове забарабанила колкая, склизкая, мерзкая, теплая. Щеку обожгло болью. А птички уже заходили на новый виток для атаки. Клекот вперемешку с рыком обрушился на многострадальные асины уши. К воздушному бою подключились перенесшиеся в пещеру звероморфы. Они были в своей изначальной форме крылатых, но уже совсем не птенцов. Правда, хриплое рычание, рвущееся из груди пары защитников, никак не походило на звуки, приличествующие птицам. даже хищным. новые враги заставили стаю тварей усомниться в своей несомненной победе а когда к рыку звероморфов добавилось раскатистое рычание вылетевшее из глотки лихаэля атака оказалась скомкана толком не начавшись нарастающий виск сменил траекторию и стал удаляться аська оглянула на твари между пальцев прижимающихся к лицу рук Стая устремилась куда-то в темноту впереди. Кажется, там был проход в другую пещеру. «Неудачная защита!» — пренебрежительно прокомментировал Лиха. Купол не поставила, а атакующим по площади ударила. «Купол? Атака?» — сипло выдохнула Ася, вытирая с лица кровь. Кажется, что-то из того, что ее ударило и запачкало, а вдобавок еще и порезало щеку. Заткнись, Я до смерти перепугалась, не умею я колдовать, сам же знаешь. Я бы и не дал тебе умереть», — чуть удивленно проронил предтеча, разворачивая человечку лицом к себе и пальцем стирая с лица кровь, заодно с порезом. Красный мазок, оставшийся после процедуры на руке, Лихаэль просто слизнул языком. Ладно, хоть не причмокнул. «Радость-то какая, блин, оладья!» — огрызнулась Аська. Ее все еще продолжало мелко потряхивать. В конце концов, не каждый день тебя атакует стая гигантских летающих страховиду. Прилетевшие на ее защиту звероморфы снова стали крылатыми котятами и принялись с мурчанием отираться о ноги, пытаясь ее успокоить. Аська, пусть никогда от кошек и не фанатевшая до потери рассудка, сгребла зверьков в охапку и зарылась носом в мягкую шорстку Так она искала утешение в тактильных ощущениях. «Почему их не видно было раньше? Они магические твари?» Вяло ворохнулось ее любопытство. «Обычные, рассеянная талика силы не сделала их уникальными», отказал местным крылатам в праве принадлежать к магическим созданиям Лихаэль. Очередным небрежным взмахом изящных пальцев Древнейший удалил кровавую грязь вокруг из Аси персонально. В этой пещере даже вони нет, как в той с хищником, отметила Ася. Не все звери гадят там, где живут, повел плечом первопредок, уже утрачивая интерес к ничего не значищим деталям. Впрочем, как и иные, более разумные, не сказать, чтобы твари Закончила за собеседника Аська, припоминая кое-кого из соседей по дому, бросающих пакеты с отбросами, не донеся до контейнера нескольких десятков шагов. Саму Аську дядька, даже бычки, всегда доносивший до урны, к порядку приучил крепко. Личный пример, он такой, особо если подкрепляется не руганью, а действием. Не убрала на место? Ищи в мусорном ведре. Ах, испачкалась? Стирай. Нового покупать никто не будет. И не потому, что особо не на что, хоть и оно верно, а потому, что так надо. «Теперь домой или ты тоже будешь там?» Ася мотнула в сторону равнины с динозаврами резвиться. «Зачем?» – удивился лихо. «Демона-то ты оприходовал?» – пояснила она свою мысль, вспоминая кровавые забавы первопредка у Пентаграммы. «Демон был вкусный!» И бился достойно, — укорил собеседницу в неправильной логике Лихаэль. «А эти? Разве соперники? Скучно!» «И не факт, что вкусные!» — хмыкнула Ася. В ответ лихо острозуба заухмылялся, соглашаясь с предположением касательно сомнительной деликатесности динозавров, и нехорошо прищурился, зыркнув в ту сторону, куда улетели местные твари. По пещере... Прокатился глухой рокот, камень под ногами вздрогнул, а там, дальше в анфиладе пещер, что-то совершенно точно случилось глобально-тектоническое. Из проема вырвался клуб каменной пыли вперемешку с мелкими камушками, и дверь исчезла, как не бывало, плотно запертая каменной пробкой. Кажется, из птеродактилей лихо только что играючи приготовил фарш, или отбивную. — А это тогда что? — мотнула в сторону катастрофы Аська, не понимающая, как одно с другим состыкуются в голове предтечи. На равнинных динозавров он охотиться не пошел, а пещерных играючи прихлопнул. — Тебя обижать и пугать имею право лишь я, — ухмыльнулся древнейший и ухватил ее за плечо, а второй рукой подцепил одного из звероморфов. первый умудрился до сих пор оставаться на руках у Аси. Компания покинула негостеприимные просторы мира гигантов, так и не познакомившись с вонючим обитателем преддверия череды пещер. И, честно говоря, Покрышкина не настолько обожала животный мир во всем его многообразии, чтобы хоть сколько-нибудь сожалеть об упущенной возможности. Как-то каменные джунгли ей городской девушки были больше по сердцу, хотя, стоило признать, лес, вернее, лес у эльфов, был гармонично прекрасен.